Глава тридцать шестая Я не стала сидеть и дожидаться, пока дворецкий приведет Сицилию. Мне хотелось встретить ее лично, потому сорвалась с места и последовала за мужчиной. А вслед за мной хвостиком увязалась Лура. Я почти бежала навстречу воротам по каменной дорожке и уже видела, как девушка отчаянно вцепилась в металлические прутья-калитки. «Откройте скорее!» позабыв о том, что не я здесь хозяйка, приказала дворецкому, и тот беспрекословно подчинился. Сицилия ворвалась на территорию поместья, и скромный экипаж, который ее сюда привез, развернулся и умчался. Девушка упала в мои раскрытые объятия и разрыдалась. «Какой ужас, Миральда! Мастерская!» Сокрушалась она, пока я старалась ее успокоить, поглаживая по волосам и прижимая к себе. «Отец силой меня увез. Я ничего не могла сделать. Оставила без присмотра. Умоляю, прости». «Ничего, ничего страшного, успокойся. Идем. Повела я ее в поместье. А Лура в это время распорядилась подать нам в мастерскую травяного чая на троих. «Прости, это я виновата». Причитала сквозь слезы подруга. «Ни в чем ты не виновата. Не плачь, я все сейчас расскажу». Расположились мы за рабочим столом в ожидании чая. А Сицилия всё никак не могла успокоиться. «Я увидела оповещение, что ты временно здесь работаешь, и примчалась. Я отказалась от семьи. Подписала отказ собственноручно и ушла навсегда. Спешила в мастерскую, а там...» Ошарашила на меня новостью. Получается, Лия понадеялась на меня и оборвала все связи с семьей, а вернулась на пепелище. Теперь мне понятна ее дикая истерика. Господи, и что же теперь делать? Я ведь несу ответственность за эту девушку. Да видит верховный дракон Горнера, как я не хотела ехать в гнездо Сазара. Но мне некуда идти. Что делать? Я не выдержу новых скитаний по империи. «И голодных обмороков!» Элура слушала нас с открытым ртом и широко распахнутыми глазами. А я то и дело хваталась за голову в поисках решения проблемы. «Оставайся у нас, я поговорю с папой!» Девочка схватила Сицилию за руку и кивнула. «Не волнуйся!» Служанка вошла в мастерскую и быстро накрыла на стол. Разлила по чашкам чай, поставила тарелку с выпечкой и с поклоном удалилась. Сицилия вцепилась в чашку дрожащими пальцами и сделала первый живительный глоток отвара. «Спасибо, Лура! всхлипнула Лия. «Прав был Сазар. Ни на что я сама не способна. Замуж надо было выходить!» Окончательно отчаялась девушка, А мы с Элурой многозначительно переглянулись. Нашла кого слушать. Из-за него мастерская изгорела. Он нахально меня выкрал и унес на остров, чтобы заставить выйти за него замуж. Призналась я как на духу, и Сицилия застыла от этой новости, как молния и пораженная. А потом опустила взгляд на мое запястье, не обнаружила на нем брачного браслета и облегченно выдохнула. «У него не получилось. Хрон спас и принес меня сюда». «Сазар наказан светлейшим и сидит сейчас в заточении», подытожила Элура. «Правда?» – рассмеялась Лия, когда Элура кивнула. «Как я могла в него влюбиться?» Стерла она слезы с лица. Мы еще долго подробно обсуждали случившееся и перемывали предателю косточки. Вскоре Сицилия окончательно успокоилась и начала принимать участие в создании подарочного платья для королевы. Именно она и подсказала, что монаршая особа страстно любит птиц. А в саду у нее разбит целый птичник с редкими пернатыми. Этими сведениями определенно нужно было воспользоваться. В эскиз я то и дело вносила корректировки, изо всех сил стараясь создать нечто великое в королевском стиле. Волновалась так, что семь потов сошло, пока загружала магическую машинку и вкладывала в изделие весь свой дар преображения. Мы втроем замерли у стены, внимательно наблюдая за манекеном. Я сложила руки в молитвенном жесте и часто задышала. И вот мой первый шедевр появился. Черная ткань пышного наряда имела столько мелких деталей в виде остроконечных лепестков, будто соткана из настоящих растений. Высокий ворот имел дивный выпуклый рисунок, издалека похожий на кружево, но если присмотреться, то можно разглядеть сплетение ветвей и листочков. На груди вырез сердечком, обрамленный прозрачной сеточкой. Корсет подчеркнет тонкую талию с помощью магии, а россыпь фиолетовых цветов придаст образу шарм. Но были на платье такие детали, от которых невозможно оторвать глаз». И с правой стороны каскадной юбки, прямо из больших лепестков цветов, вырывалось черное пернатое крыло с ажурной отделкой. Доходило оно острыми перьями до самого плеча, а вот с другой стороны левого плеча на платье сидела фиолетово черная птица с острым клювом и пышным крылом. «Если она после такого подарка не возьмет тебя модисткой, то будет полной дурой». Воскликнула Сицилия, и первая подошла к наряду, чтобы внимательно рассмотреть его со всех сторон. «Потрясающая работа!» – высказала восторг Элура. Я же смотрела на свое творение и сомневалась. Вдруг правительница не оценит экспрессии и пошлет мой подарок куда подальше. Волнение поднималось от кончиков пальцев ног вверх по телу и сковывало движение. Никогда я еще так не волновалась в работе. Нельзя упустить такой редкий шанс, ведь теперь несу ответственность еще и за Сицилию, потащу ее за собой во дворец, как ассистентку, если все получится. Лишь бы не перестараться. Э, не чересчур. С придиркой оглядывала творение и заламывала пальцы. Да ты что, это чудесно! Поддержали меня девчонки. Я же перекрестила платье на удачу. «Тогда помогите мне перевесить его на другой манекен. Нужно будет продемонстрировать подарок во всей красе». И мы занялись делом. Лура вызвала на помощь прислужниц, которые толпой перенесли упакованный бумагой подарок прямо в экипаж, в котором драконы поедут на бал. Закрепили манекен в углу широкой кареты. Вот и все. Теперь оставалось только ждать королевского вердикта. Хоть бы уснуть сегодня получилось» а то мрачные мысли о провале то и дело одолевает. «Папа!» – закричала Элура, когда ворота вновь распахнулись, и на территорию поместья въехал экипаж с гербом золотого рода Гилмор. Мы с Сицилией взяли за руки и остались стоять на месте, пока Элура побежала навстречу отцу. Оставалось надеяться, что Хрону не достанется по голове от светлейшего, и он не выгонит бездомную Лию на улицу.